Глава семнадцатая. Сержант Гонзалес встречает друга. Тотчас же в окнах появился свет, и через некоторое время дверь открылась. Брат Филипп стоял на пороге, прикрывая рукой свечку. Человек-великан, которому перевалило за шестой десяток, но в свое время игравший значительную роль. «Что означает весь этот шум?» спросил он низким голосом. «И почему вы, сын зла, уехали верхом на мою веранду?» «Мы охотимся за прекрасным сеньором Зорро, брат, тем человеком, которого называют проклятие Кабистрану», ответил Гонзалес. И вы думаете найти его в этом бедном доме? Случались и более странные вещи. Отвечайте мне, брат, слыхали ли вы недавно голову проехавшему всадника? Нет, не слыхал. И сеньор Зорро не сделал вам только что визиты? Я не знаю человека, про которого вы говорите. Но вы, конечно, слыхали о нем. Я слыхал, что он помогает угнетенным, что он наказывал тех, кто совершал святататство, и что он бил тех скотов, которые испевали индейцев. Вы храбрые на словах, монах. Это мое обыкновение — говорить правду, солдат. Вы будете иметь неприятности с властями, францискадец. Я не боюсь политиканов, солдат. Мне не нравится тон вашего разговора, брат. Я уже почти готов слезть и дать вам попробовать моего кнута. — Сеньор! — крыгнул брат Филипп. — Снять бы с моих полей 60 лет, и я мог бы сбросить вас в грязь. — Это спорный вопрос. Тем не менее, перейдемте к цели моего посещения. Вы не видели беса в маске, которая известен под именем сеньора Зорро? — Я не видал его, солдат. — Мои люди — обычный дом. — Вы обвиняете меня во лжи? — крыгнул брат Филипп. Мои люди должны же делать что-нибудь, чтобы провести время, поэтому пусть они обыщут ваш дом. Вы ничего не имеете такого, что хотели бы спрятать? Зная, каковы мои гости, хорошо было бы припрятать бутылки с вином. Сержант Гонзалес снял перчатки, спрятал свою шпагу и прошел через дверь в сопровождении остальных, в то время как брат Филипп протестовал против вторжения. С в дальнем углу комнаты поднялся человек, который вступил в круг света, моросаемый канделябром. «Клянусь собственными глазами! Это мой друг!» — коррикнул он. «А Дон Диего, вы здесь?» — задохнулся Гонзалес. «Я был в моей госсенде для просмотра дела и приехал сюда, чтобы провести ночь с братом Филиппом, который знает меня с младенчества. Неспокойные нынче времена». Я думал, что здесь, по крайней мере, в этой Гассиенде, расположенной немного в стороне от дороги И находящейся на попечении монаха, я могу временно отдохнуть в тишине, не слыша проносили насилие и кровопролитие Но выходит, что я не могу сделать этого Разве нет в этой стране места, где человек мог бы помечтать и подзаняться музыкой и поэзией? «Мочная подволка, козье молоко!» — коррикнул Гонзалес «Да, Диего, вы мой хороший друг и настоящий командир. Скажите-ка вы мне, видали вы сегодня вечером этого синьора Сорро?» «Нет, не видал, милейший сержант. Вы не слышали, как он проезжал мимо Гассиэнди?» «Нет, но человек может проехать мимо так, что его и не услышат в Гассиэнди. Брат Филипп и я разговаривали как раз хотели разойтись, когда вы приехали». «Значит, негодяй направился по тропинке, ведущий в село». объявился сержант. «Вы видели его?» спросил Дон Диего. «А, мы уже почти настигли его, Кабальяра, но на одном повороте дороги к нему присоединилось человек 20 из его банды. Они ринулись и сделали попытку разбить нас, но мы отбросили их и продолжали преследовать сеньора Зорро. Нам удалось отделить его от его болотчиков, и мы погнались за ним дальше». «Вы говорите, что с ним было 20 человек?» «Целых двадцать, что могут удостоверить мои люди. Но он заноза в солдатском теле. Но я поклялся, что поймаю его. И когда мы будем стоять лицом к лицу... Вы расскажете мне про это потом», — сказал Дон Диего, потирая руки. «Вы расскажете мне, как вы насмехались над ним во время битвы, как вы играли с ним, прижали его к стене и пронсили его. Клянусь, святыми, вы насмехаетесь надо мной, кавалера. Это только шутка, сержант». Теперь, когда мы понимаем друг друга, брат Филипп, может быть, даст вам и вашим людям вина. После такой охоты вы, вероятно, устали. Вино покажется вкусным, — сказал сержант. Вошел Габрало и доложил, что хижинный сарай и конюшни обысканы и что не найдено ни малейшего следа сеньора Зоржа. Брат Филипп подал вино, хотя было видно, что он делал это с неохотой, лишь не исполняя просьбу Дона Диего. «А что вы будете делать теперь, сержант?» — спросил Дон Диего после того, как вино было поставлено на стол. «Вечно ли вы будете охотиться по всей стране и поднимать суматоху?» «И гадяй, наверное, повернул обратно по направлению Крейда де Лос-Ангелес, Кабалеро», — ответил сержант. «Он, конечно, думает, что умен, но я понимаю его план». «Ха, а что это за план?» Он объедет вокруг Рейда-де-Лос-Анджелес и направится по тропинке в Сан-Луис-Рей. Там он без сомнения отдохнет некоторое время, чтобы ввести погоню в заблуждение, а потом снова отправится в окрестности Сан-Жуан-Капистрано. Это место, где он начал свою дикую жизнь, почему его и прозвали проклятием Капистрано. «Да, он поедет в Капистрано». «А солдаты?» — спросил Дон Диего. «Бой будем медленно следовать за ним». Мы двинемся к городу, и когда мы узнаем о его новом очередном насилии, то мы будем недалеко от него, вместо того, чтобы находиться в гарнизоне. Мы сможем найти его по свежим следам и продолжать охоту. Мы не будем иметь отдыха до тех пор, пока не убьем или не возьмем в полен негодяев. «И вы получите награду», — прибавил Дон Диего. «Совершенно верно, Кабальяр. Я получу награду, но я желаю также и мести». «Негодяй обезоружил меня однажды!» «А? Это было в тот раз, когда он держал перед вашим лицом пистолет и заставил вас не очень-то удачно драться?» «Это было в тот раз, мой друг! Но у меня есть счета, по которым я должен покончить с ним!» «И спокойные нынче времена!» — вздохнул Дон Диего. «Я бы хотел, чтобы они окончились. Человек не имеет возможности размышлять». Существуют моменты, когда я думаю, что уеду далеко в горы, где нет других живых существ, кроме гремучих змей и ящериц, и проведу там некоторое время. Только таким способом и может человек предаться размышлениям». «Зачем размышлять?» – коррикнул Гонзальз. «Почему бы не перестать думать и не начать действовать? Что за человек были бы вы, кавалеры, если бы изредка стрельнули глазами, немного поспорили и время от времени огрызнулись бы?» — Что вам надо, это несколько жестоких врагов. — Да хранят нас от этого святые! — воскликнул Дон Диего. — Браво, кабальер! Побейтесь немножко, поухаживайте за какой-нибудь сеньоритой, набейтесь, проснитесь и будьте человеком. Клянусь душой, вы почти убедили меня, сержант. — Но нет, я никогда не смогу выдержать такого усилия. Гонзалес проворчал что-то в свои большие усы и встал из-за стола. «Я не особенно люблю вас, брат, но благодарю за вино, которое было превосходно», — сказал он. «Мы должны продолжать наше путешествие. Долг солдата никогда не кончается, пока он жив». «Не говорите про путешествие», — воскликнул Дон Диего. «Я сам должен отправиться в дорогу завтра утром. Моё дело в Кассиене сделано, и я возвращаюсь в село». «Позвольте мне выразить надежду, мой добрый друг, что вы не умрёте от утомления». сказал сержант Гонзакс.